Глава шестая. Когда обряд обручения окончился, церковный служитель послал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шёлковой ткани. Хор запел искусный и сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собой, и священник, обратившись, указал обручённым на разосланный розовый кусок ткани.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 После обычных вопросов о желании их вступить в брак и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучавших ответов, началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда всё больше и больше наполняло её душу. и лишала ее возможности внимания. Молились «О ежи, податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о ежи, возвеселитеся им видением сынов и черей». Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама и сего ради оставит человек отца и матерь и прилепится к жене,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 послышались советы, когда священник надел на них венцы, и Щербатский дрожа рукой в трёхпуговичной перчатке держал высоко венец над её головой. "Наденьте", прошептала она, улыбаясь. Левин оглянулся на неё и был поражён тем радостным сиянием, которое было на её лице, и чувство это невольно сообщилось ему.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 поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь, радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажёгшейся в ките, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику и диакану так же, как и ему, хотелось улыбаться.